Глава тридцать девятая. Миф о мане. Я понял. Пляж в гитаре, как тема лирического отступления, понадобился мне, чтобы не вспоминать о Париже. Точно так же, как мои сумасбродства и ночные подвиги служили мне маневром, отвлекающим от написания этой книги. Мне всю жизнь не хотелось за нее браться. Эта история Эммы Бавари, образца 70-х, после развода замкнувшиеся в строгом молчании, по примеру предыдущих поколений, считавших зазорным распространяться о тяготах обеих войн. Это история брошенного мужчины, в отместку ставшего жуиром, и отца, превратившегося в циника потому, что его сердце было разбито. Это история старшего брата, сделавшего все возможное, лишь бы не походить на своих родителей. И история младшего брата, не пожалевшего сил, лишь бы не походить на старшего. Это история двух детей, в конце концов воплотивших чаяния своих родителей и отмстивших за их разочарование в любви. Это история мальчика, неизменно печального от того, что он рос в стране, совершившей самоубийство, и воспитывался родителями, так и не оправившимися от краха своего брака. Это история гибели просвещенной провинциальной буржуазии, И исчезновение культурных ценностей старой рыцарственной аристократии. Это история страны, которая, проиграв две войны, умудрялась изображать, будто она их выиграла, а затем, потеряв колониальную империю, усиленно делала вид, что это нисколько не умаляет ее могущество. Это история нового человечества или повесть о том, как католики-монархисты трансформировались в капиталистов-глобалистов. Такова жизнь, которую я прожил. Французский роман.